Глава третья. Больно. Ворх мне дери, как же больно. Плюс один пунктик в копилку ненависти к сорнитам. Открыв глаза, я увидел. ты да ничего я не увидел. Вадим, внемля моей просьбе, выключил свет в ванной комнате своей квартиры. И теперь я лежал в кромешной темноте, слушая, как льется вода. Хвала системе перелива. Можно вообще не выключать кран с холодной водой. И тогда вода в ванне не успевает прогреться. Если бы льда сюда еще кинуть, было бы здорово. Здорово. Кажется, на этом месте я в очередной раз и вырубился. «Ваше высочество, сорни захватили форпост!» «Форхва дерьмо, не успели. Я сжал кулаки». «Живых там, наверное, не осталось». Покачал головой Арвин, стоявший рядом. «Запросите подтверждение со спутников». Я повернулся к капитану. Если есть выжившие, их используют как щит. Если выживших нет... Я повернулся ко второму капитану. «Готовьте к вылету бомбардировщики. Уничтожим заразу». «Есть, ваше высочество!» Одновременно крикнули оба. Но выжившие были. представители раз входящих в Объединенный фронт, было прекрасно видно на полученных изображениях. Я не мог закрыть глаза на заложников, в итоге мы вновь потеряли время. Пусть большую часть этих выживших мы все-таки смогли спасти, половина сорнитов сбежали из захваченного форпоста и, уходя, сожрала всех в двух ближайших поселениях. Я снова открыл глаза. Боль. Вроде бы немного стихла. Правда, от сна в моем прошлом осталась гадкая послевкусие. Вчерашняя битва с Андориным сорнитом пробудила воспоминания о подсознании услужива напомнила о моих провалах. Да, спасено из форпоста было в десять раз меньше высших, как в Объединенном фронте называют представителей разумных рас, чем потеряно в ходе отступления сорнитов. Отец все равно похвалил меня за принятое решение. Ибо среди спасенных нами заложников находился под прикрытием лидер сопротивления той несчастной планетки, который в дальнейшем нам сильно помог. Ну или мы ему помогли освободить родную планету от и их приспешников. Но мы знать не знали, как, собственно, и сорниты, о том, что этот лидер среди пленников. Я просто хотел спасти заложников, а получил в 10 раз больше трупов. «Господин». В дверь постучали, я услышал встревоженный голос Вадима. ну как там? Я вхожу». Дверь ванной открылась, и в электрическом свете коридорной лампы я увидел обеспокоенное лицо наставника. «Что-то случилось?» Устало спросил я. «Вы пролежали в воде весь день, я…» Замелся он. «Понятно. Включи свет и жди меня на кухне». Вздохнул я. Спустя три минуты, с горем пополам выбравшись измотавшись замотавшись полотенце, я потопал из ванной на кухню, в которой уже хлопотал Вадим. Я разогрел суп, которого ели утром. Доложил наставник. Суп? Представлял собой жидкую, перемолотую в миксере бурду. Другую, я думаю, израненный организм не смог бы принять. «Благодарю». Это звался я, медленно поглощая это кулинарное чудо. «Господин, может, все-таки обратимся к Боярам Морозовым? Их врач с артефактом и алхимической мазью вам бы точно не повредил». Снова заладил Вадим. «Нет». Мотнул я головой. «Сам справлюсь. Нечего лишний раз тревожить уважаемых людей». На самом деле, мне просто не хотелось отвечать на вопросы, которые сразу же последуют от Кати. Да и ситуация не настолько критичная. Глядя на Вадима, я вспомнил, как он, вернувшись с уборки, обращался ко мне в ваше высочество. Из его уст это обращение звучало как-то странно, не то чтобы обманчиво, но не столь естественно, как из уст того же Архуна. Ну и понятно, Вадим никогда не служил принцем. Пусть он не поверил на слово, но в полной мере осознать услышанное наставнику сложно. «Формально не твой принц. Никогда им не был». Проговорил тогда я. Так что давай уж как раньше. «Хорошо, господин», — кивнул он. После этого попросил рассказать, как прошла уборка. «Мы осмотрели их машину, господин. Номера перебиты. Я на 99% уверен, что тачка никак не связана с Андоринами. Похоже, чудище взяло ее для грязных делишек. Так что если полиция обнаружит машину, вряд ли быстро сумеет выйти на чудище». «Это чудище?» — называется Сорнит. вздохнул я, инопланетная разумная форма жизни, которая казалась в наследника Андориных. «Эм, понял», кивнул Вадим. «Ничего ты не понял», хмыкнул я. «В космосе существуют аномалии, не изученные дыры в пространстве. В одну уж чересчур аномальную аномалию затянул наш с Архоном космический корабль, вместе с тем и корабль сорнитов. Кто еще переродился в силах людей в нашем мире, нам неизвестно. Раз уж про принца Вадим уже знает…» я решил поделиться важными деталями. «О, так все-таки старик тоже». Обрадовался наставник. «Я так и думал, господин, но…» Он нахмурился. «Получается, вы с рождения помните свою прошлую жизнь?» Когда он задал наиболее неприятный вопрос, я на миг задумался. Пролежав всю ночь после боя в холодной ванне, с утра я был не готов к последствиям своего честного ответа. Потому и проговорил. «Это сложная тема, Вадим. Вернемся к ней позже. Лучше расскажи дальше, что там с уборкой». А с ней все обстояло довольно буднично. Обожженный и безглавленный труп увезли в другой лесок и закопали. Машину с левыми номерами бросили в еще одном лесочке. Разумеется, прикасались к ней только в перчатках, а на педали нажимали ногами в чистой обуви. После завтрака Вадим отправился на работу, но я обратно в ванную. И вот в ней я и провел целый день до самого вечера, пока Вадим не вернулся. «Спасибо за суп». Покончив с ужином, сказал я, «Наблюдай, как Вадим жует макароны с сарделькой». Ну, что нового случилось за день? Наставник отозвался от трапезы и посмотрел на меня серьезным взглядом. Сегодня заметил хвост, когда ездил за Борисом и Глебом. Оторваться смог, но странно это. И возле дома наблюдатели топчутся. Кивком головы он указал на окно. Не факт, что это Андорины. Задумчиво проговорил я. Мало ли кто мной интересуется. Соглашусь, господин, но… Он неуверенно повел ладони в воздухе. Да понятно все. Тяжело вздохнул я. Скорее всего, сынок Сарнит что-то говорил обо мне. Не обязательно о том, что пытается выманить меня. Прошу прощения за эти слова, господин, но я думаю, что если бы глава рода точно знал, что его сын встречается с вами, то когда чуде Сарнит не вернулся домой, его отец действовал бы более решительно. Что ж, сойдемся на том, что я в списке подозреваемых, но не главный из них. Кивнул я. Итак, хоть с самим Сарнитом покончено, у меня все еще есть причины воевать с Андоринами». Во-первых, и в главных, я сам предложил союз с Волковым, а от своих слов я не отказываюсь. Во-вторых, хоть трупникова Николай Андорина, без головы обожженной, закопом в дальнем лесочке, при желании на меня можно выйти. И, как показал сегодняшний день, опасаться в первую очередь стоит все же не полиции, а дворянского рода, потерявшего наследника. То, что я сегодня не пришел в школу, для их СБ уже будет хорошим таким звоночком. А значит, нужно подкинуть этому роду таких проблем, после которых им будет совсем не до меня». Обсудив с Вадимом дела, я взял в руки телефон и направился обратно в ванную. А что поделать, если это лучшее средство для того, чтобы погасить боль? Моим родным Вадим сказал, что я уехал в лес для жестких индивидуальных тренировок перед турниром, а для школы наставник уже купил мне справку у частного врача. Мне теперь ничего не мешает заниматься самолечением. В телефоне была куча неотвеченных сообщений. Утром я написал Владу, что простыл, но он рассказал остальным. Друзья желали мне здоровья, а Маша злорадствовала, что я теперь уж точно хуже ее сдам итоговые экзамены. Было сообщение от Алисы. «Привет, Аскольд. Плохо, что ты заболел. Хорошо, что задолго до начала третьего этапа. Выздоравливай. Тебе еще готовиться к турниру. Мы тут с советом купили астраханский арбуз и прирезали его за твое здоровье. Все передают тебе привет. Но мы с Софьей громче других, хоть она и молчит. Приятно, форх меня дери». Ответив всем, я еще раз провистал сегодняшнее сообщение. Не ошибся. От Алены не было ни строчки. Глядя в потолок ванной комнаты, я размышлял, что же делать дальше с этой девушкой. Себя она пришло в машине, когда мы возвращались обратно в Москву. Я сел рядом с ней на заднее сиденье, предварительно умывшись водой из канистры и приодевшись сменный комплект одежды, который возил в багажнике Вадимовской тачки. За рулем сидел Максим, рядом с ним Гриша, оба наблюдателя. Сам Вадим тогда остался прибирать в лесу. «Аскольд?» Пролепетала девушка, зираясь по сторонам. «Где я? Я?» Она в ужасе округлила глаза и отшатнулась от меня. «Куда вы меня везете? Я помню, шла домой, но меня затащили в машину и...» «Спокойно, милая». Тихо проговорил я, погладив ее по руке. «Мы везем тебя домой. Теперь все в порядке». «Теперь? Они... Они говорили про тебя. Я смутно помню какой-то лес. Я вроде бы приходила в себя. Или нет? Аскольд! Точно!» Не хотели меня съесть. Это был...» Она поморщилась и схватилась за голову. «Проклятье!» «Точно! Тот парень с приема! Андорин! Он рассказал, что я аппетитно выгляжу, и радовался тому, что ты нас познакомил. Ты? Ты специально, да? Чтобы он меня похитил?» «О чем ты, Алена?» Я попытался улыбнуться. «Вообще-то я пришел за тобой, когда тебя похитили». «Ну-ну...» Она разрыдалась. Я прижал ее голову к своей груди и начал гладить по волосам. Ох, как же больно мне тогда было. Раны, полученные от сарнита, совсем свежие. Постепенно она затихла, а спустя минуту резко отстранилась от меня. «Мне нужно все хорошенько обдумать, аскольд!» — взрекла Алена, не судя с меня взгляда настороженных глаз. «Я тебя понимаю», — кивнул. «Но должен сказать вот что. Андорин, аристократ, если ты будешь кому-то рассказывать о случившемся...» У твоей семьи могут возникнуть проблемы. «Это ясно!» Снова взорвалась она. «Ты меня втянула все это! Все из-за тебя!» В какой-то степени да, так и есть. Согласился я. Из-за это я прошу у тебя прощения. Дальше мы ехали молча. А когда машина остановилась возле подъезда Алены, она проговорила. «Не нужно мне провожать». И вышла, хлопнув дверью. В общем-то, нормальная реакция обычного человека, не готового к неожиданным страшным испытаниям. Почти сутки прошли, она так ничего не написала мне. Тяжело вздохнув, я нажал на кнопку вызова. «Алло». Услышал в трубке вялый голос. «Привет. Ну как ты?» «Отвратительно. Я… я не поблагодарил тебя за то, что ты пришел за мной». Перебила она. «Так вот. Спасибо. Но на этом наше общение следует прекратить. Скажи адрес. и отправлю тебе платье, туфли и все остальное». «Не нужно». Это твои вещи. Спокойно, — ответил я. Ну, тогда выброшу. и вправе поступать со своими вещами, как пожелаешь. Вот и поступлю. Прощай, Аскольд. Спасибо за незабываемые воспоминания. Пожалуйста, Алена, не болей. И будь счастлива. Будь уверен, буду!» Крикнула она и положила трубку. Помыкнув, я уставился в потолок. Нормальная реакция. Для обычного человека. И, в общем-то, приемлемое завершение нашего трехмесячного общения. Правда, наблюдателя отзывать пока точно не стоит. Мало ли кто еще попытается досадить мне через Алену. Все-таки все видели ее со мной на приеме. Ночь я провел в холодной ванне, а наутро таки выбрался на лестничную площадку и дошел до двери нашей съемной квартиры. Внешние повреждения залечил, так что можно и тетушке на глаза показаться. «Привет, Аскольд, заходи. Сейчас ругаться буду». С хитрой улыбкой встретила меня тетя Мари. Прости, что так внезапно исчез. Виновато проговорил я. Просто наткнулся на очень крутую программу тренировок и решил сразу опробовать. но ну, позвонить позвонить-то ты хоть мог сам?» Уперла руки в бока тетя. «Нет, блин, все через Вадима делать нужно. Ну ты…» «Ах…» Махнула она рукой. «Да, я тебя обниму». Едва тетя Мари стиснула мне в крепких объятиях, как почти сразу отстранилась и с тревогой ставилась на меня. Затем приложила свою прохладную ладонь к моему лбу. «Ужас. У тебя очень высокая температура. Да, я простыл. Во время тренировок. Быстрее раздевайся и марш в кровать. Я чей с лимоном сделаю. И там не нужно таблеток. Перебил я, твердо глядя ей в глаза. Три секунды тетя выдерживала мой взгляд, а затем тяжело вздохнула. Без таблеток так без таблеток. Кому как не тебе, лучше других знать свой организм. Вот так начался мой четверг. Я планировал этот день посвятить восстановлению. Все-таки чувствовал себя отвратительно. Да и контроль над обеими энергиями гулял, как ветер в поле. Мне требовалось несколько дней покоя. Мне даже сон снился, в котором я просто сплю. Однако в 4 часа дня мой восстановительный сон прервал телефонный звонок. Зевая во весь рот, я посмотрел на дисплей. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что покой мне и в самом деле может только сниться.